Эпилог. Повелитель мусорщиков все так же эффектно смотрелся на фоне портала между мирами, подсвеченного сзади сверкающим монументом, щупальца, похожие на огромные хлысты, жуткий глаз на груди, узкая пасть под ним, и голова, похожая на пень, усеянный черными шариками неподвижных паучьих глаз. Чудовище, от одного вида которого можно заикой стать. Но Харон шел к нему спокойно, даже как-то отрешенно. Словно и не было никого в этом зале, и предводитель фанатиков просто шел помолиться своей святыне, сверкающему монументу, который почти полностью загородила кошмарная фигура хозяина зоны. «Ты принес мне голову снайпера», — проревел в голове Харона голос повелителя мусорщиков. «Я принес тебе нечто лучшее», — бесстрастно проговорил глава уже несуществующей группировки, продолжая приближаться к жуткому монстру. «Лучшее? Мне не нужно лучшее», — «Я послал тебя принести голову снайпера, жалкий червяк. Ты посмела слушаться?» Толстенная щупальца нависла над головой хорона, готовясь схватить его, а может оторвать голову или проткнуть насквозь, как протыкает булавка бабочку. Для хозяина зоны ни то, ни другое, ни третье не составило бы большого труда. Щупальца уже начало стремительно опускаться, но внезапно замерло, зависла в метре над головой главаря монумента, Словно наткнулась на невидимую преграду и прилипла к ней намертво. Единственный глаз на груди монстра недоуменно хлопнул сморщенными и кожистыми веками. Безгубая пасть под ним приоткрылась, словно от удивления. Монстр силился пошевелить щупальцами, но у него ничего не получалось. Он словно застыл в невидимом прозрачном клею, плотно сковавшем его тело. Харон же, не сбавляя шага, сунул руку под бронепластину туда, где в его теле зияла незаживающая рана, пробитая щупальцем хозяина зоны, и вытащил из нее гранату F1, на которую был натянут артефакт, похожий на небольшой белый обруч. Обруч плотно обхватывал ребристый корпус гранаты, к которому его дополнительно прижимал спусковой рычаг. «Да, я посмел ослушаться», — равнодушно проговорил Харон, выдергивая чеку из гранаты. «А тебе, повелитель, пора домой». С этими словами главарь монумента запихнул гранату в приоткрытую пасть хозяина зоны, после чего сделал шаг назад и мощно ударил чудовище ногой прямо в глаз. Монстр икнул от неожиданности, явно подавившись гранатой, и спиной рухнул в покрытый рябью портал, так похожий на овальную лужу, поставленную вертикально. Харон смотрел, как хозяин зоны медленно падает туда, в мир, откуда он пришел, как недоуменно хлопает единственный глаз, И растерянно шарят по воздуху щупальца, пытаясь найти хоть какую-то опору, если, конечно, там за границей портала есть воздух. А потом яркая вспышка на мгновение ослепила Харона, и он закрыл глаза, продолжая рассматривать отпечатавшуюся на сетчатке картинку белый шар взрыва и разорванные щупальца, разлетающиеся от него во все стороны. Да я в г гробу видал такие развлекухи, послышался за спиной Харона пьяный голос. Что, тяжело пришлось? Не открывая глаз, поинтересовался главарь фанатиков. «Да не то слово. У него силища, как у стада жуков-медведей. Спасибо спирту, который мне К-Ик кричатов выдал. Иначе я бы этого монстра точно не удержал». «Ну, удержал же!» — усмехнулся Харон, открывая глаза и поворачиваясь к собеседнику. «Ни хрена себе!» — удивился фыф осоловела хлопая своими многочисленными глазами. «Ты еще и улыбаться умеешь?» «Когда есть повод, почему нет?» пожал плечами предводитель монумента. «А вот скажи мне, зачем тебе так надо было его замочить?» поинтересовался Шам, с трудом справляясь с заплетающимся языком. «Он убил тех, кто был верен группировке до конца, и отправил на смерть оставшихся», — сказал Харон. «Я же был ослеплен ненавистью, гордыней, перспективой стать сильнее и могущественнее. Но там, на арене, я все увидел другими глазами и понял, что убить нужно не того, кого меня послали убить а того, кто виновен в смерти моих людей. Но ведь и снайпер тоже того, твоих убивал. Да, — кивнул предводитель монументовцев, — но то был честный бой, а не бессмысленное уничтожение. Хозяин зоны использовал нас как расходный материал, но больше этого не повторится. Я позабочусь о том, чтобы мусорщики больше не проникали в наш общий мир. По крайней мере, здесь, в сердце зоны, им больше прохода не будет. Ик! «И как ты это сделаешь в одиночку?» — спросил Фыф, несмотря на поддатое состояние, сохранившее соображалку. «Наберу новую группировку. В зоне полно отморозков, готовых на все ради хорошей оплаты. Д -д -д Даже на то, чтобы принять твою веру?» — Шам кивнул в сторону монумента. «Людям всегда нужно во что-то верить», — отозвался Харон. «И вера в монумент не самая худшая из религий, тем более, когда она подкреплена неплохими деньгами». Но сначала я выполню свое обещание и помогу тебе отыскать мать твоего ребенка». «К -к -кого — Шиф выпучил все свои пять глаз трезвея на глазах. «Я считал мысли-образы из твоей памяти и просканировал зону», — спокойно проговорил Харон. «Девушка с похожими параметрами находится в районе Припяти, но ее сердцебиение определяется как двойное. «Эй, погоди, куда ты так рванул? Пойдем вместе!»